Глава шестая о царевнах и поцелуях Галерея, что тянулась вдоль дикого сада, теперь стала моим самым любимым местом для прогулок. Я могла бродить по ней часами, иногда выходя в сад, кружа по тенистым заросшим аллеям, пробираясь сквозь кусты или воюя с травой, упрямо поджидая свою недокормленную жертву. Каждую свободную минуту я спешила сюда — На встречах с нечестью сделалась рассеянной и резкой, часто раздражительной, и истории мне рассказываемые записывала без охоты. Чем-то даже на мыша походить стала. Бродила мрачная, бормотала себе что-то под нос, причём часто и сама не понимала, что бормочу. Кажется, возможные проклятия на кощея примеряла, пытаясь понять, чем его подкосило. Так запуталась в своей бредовой идее, что однажды встретив в парке Гарына черастерялась, даже чуть не расплакалась, так всё плохо было. Я ж другую нечисть искала, а не этого чешуйчатого. "Ты что это здесь?" спросила его, старательно скрывая разочарование, но ну, не виноват же змей в том, что я не его поджидала. "Тебя разыскиваю". Он ловко скинул с плеча один лук, легко поймав его в падении. Отец сказал, ты из лука стрелять умеешь. Вот, я лук под тебя отыскал. Хочу на это посмотреть. Пойдём? Вообще-то я занята. Чем? Это был плохой вопрос, просто ужасный, потому что ответить на него честно я не могла, а правдоподобной лжи придумать не успела. Пришлось брать задний ход. Ну пошли, раз уж тебе очень надо. Пожала плечами я. Иван жених мой постылый, помню, тоже хотел меня проверить. Как он снёс то, что дочь княжеская лучше него, сына самого царя о слуком управляется, до сих пор в толк не возьму. Однако же после разгромного поражения не разгневался, до да свадьбы играть не передумал, на мою беду. Повёл меня змей не на стрельбище, чтобы там на глазах у волков в меткости соревноваться, а в лес на поляну, где самодельные мишени были навешаны на деревья, а разметки для лучников сделаны из прямо здесь же наломанных берёзовых веток. «Надеюсь, ты не попробуешь от меня сбежать?» — серьёзно ответил он на мой удивлённый взгляд. Горыныч привёл меня в лес полной низшей нечисти, с которой даже Кащей не договорится. Они уважают лишь силу и не приемлют слов, какими бы правильными те ни были. «Дура я от тебя сбегать, что ли?» «Знаю, между прочим, что может в лесах водиться. Чай не всю жизнь в горнице просидела», — проворчала я, протянув руку за луком. «Дай сюда». Горыныч подчинился, мой лук мне отдал, свой с плеч сбросил и колчан из-за спины потащил. «Выбирай, Василиска, какая мишень больше приглянется». «Восяткой звать меня он не хотел, Василисой тоже, уверенно заявляя, что я Василиска и никак иначе». Моло напоминаю я ему некоего Василиска, его дальнего родича. Чем именно напоминаю, ответить Гарыныч затруднялся, лопотал что-то про наглые зелёные глаза и беспокойный характер, которых у меня отродясь не было, потому что глаза у меня были синие, а характер покладистый, чтобы там кто не думал. Вот не знаком змей был с моей младшенькой сестрицей, иначе сразу бы мнение обо мне переменил, да в мирности моей утвердился. Развлекались мы не так, чтобы долго, но усомниться в том, что смогу Горынычу нос утереть, я не успела. Стрелял он просто мастерски, не то что царевич. Да даже не каждый дядькин лучник так умел, а уж своих людей Еремей не жалею чего правлял, чтобы настоящие воины князю служили, а не болванчики в кольчугах. Но приуныть я не успела. Момент змеего триумфа спугнула расстроенная ведьмочка. Гарыныч её издали приметил, расслышал треск веток и гневный шорох листьев. Кусты негодовали, когда она сквозь них продиралась. Лук свой опустил, да и повернулся лицом к незваным гостям. И когда вывалилась та на поляну, вся встрёпанная, с полураспущенной косой, полной листьев, с длинной царапиной на щеке, подарком особенно злобного куста, с порванным подолом сарафана и полузадушенной, крепко прижатой к груди огромной жабой, мы её уже ждали. Царевна, выпалила она, жадным взглядом огладив меня с ног до головы, царевна! Тебе чего надо, ведьма? недружелюбно поинтересовался Горыныч, закрыв меня собой. Весняна я, на силу вас нашла, запыхавшаяся, расстроенная и несчастная очень, она протянула к нам подрагивающие руки с зажатым в них жабом. Помощь царевны мне нужна. Какая же Именно этого вопроса весняна с нетерпением и ждала. Недлинный её рассказ меня неожиданно повеселил и озадачил одновременно, потому что выяснилось, что нечесть с людьми очень даже может общаться, при условии, что человек этот не желает нечесть сжечь или сердце из её груди вырезать или голову с плеч снять, или фантазия у людей богатая, в общем-то. Как выяснилось, у Весняны, недавно закончившей обучение, совсем ещё молодой и не так, чтобы опытной ведьмы, жених объявился из людей. Кузнецов сын, что жил в человеческой деревне на границе кощеевых земель расположенной. И вот, довелось им впервые страшно поссориться. А причине ссоры ведьма говорить открыто не захотела, только краснела, белела и бормотала что-то про родных жениха своего, с которыми ей знакомиться ну никак не хотелось. Ссора была первая, жаркая и закончилась проклятием, которое мне предстояло снять. "Ты ж царевна, жалобно шмыгая носом, сказала она, создание волшебное, поцелуй его, проклятие и спадёт". "И ж чего удумала?" возмутился Горыныч. "Ты иди-ка давай отсюда, нам и самим царевна нужна, не целованная". Последнее слово он особенно выделил, но смутить ведьму не смог. Не такого характера была девица, чтобы так вот смущаться. Ну как же я пойду? Он же заколдованный и не расколдуется ведь сам. Сама целуй. Целовала уже не помогло, тут царевна нужна. Нет уж, сказал Гарыныч. Давай сюда свою лягушку, сказала я. Василиска? угрожающе прошипел змей. Даже думать не смей. Почему это? Я же могу попробовать помочь. Значит, попробую, отрезала я. Мне и самой хотелось знать, что из этого выйдет. Всегда ходили слухи, что поцелуй царевны всякое проклятие снять может. Но попав в замок бессмертного, я как-то засомневалась в этом уверении. Никто ж меня не просил кощея целовать. А теперь вот выяснилось, что не такая уж это и правда. И страшно становилось от понимания, что я не настоящая царевна. «Проще было прямо сейчас проверить, на что я способна. А что ж, мало ли, вдруг для такого дела и простая княжна сгодится, царевнина дочка». «Это жаба, вообще-то», — скромно пробормотала Весняна, и, передав мне своего ненаглядного, поспешно уточнила, — «только в щечку». «Знамо дело», — пробормотала я рассеянно, примериваясь к равнодушно взиравшей на меня жертве ведьминого гнева. Дурная надежда, не оформившаяся, но очень нужная, теплилась где-то глубоко внутри, обрастающей непоколебимой, но еще слишком хрупкой уверенностью, что если с ведьмином проклятием разберусь, то и Кащеева мне по силам будет. Перед тем, как жабу целовать, я зажмурилась, преждевременно скривилась и осторожно чмокнула ее в макушку. Прикосновение к сухой шершавой шкуре оказалось на удивление ничуть не противным. Ведьма затаила дыхание, змей тоже. Да даже я не дышала, в надежде глядя на жабу. Жаба отвечала мне отупелым сонным взглядом. «Ничего», — простонала весня, назакрыв лицо руками. «Прости», — пробормотала я, почему-то чувствуя свою вину. «Ты-то тут при чём?» — вздохнула она. «Это же я виновата». Женеха своего из моих рук она забирала осторожно, тихонечко всхлипывая, но уходила с сухими глазами. Не стоило оно того. С досадой вздохнул Гарыныч, глядя в след весняни, и без перехода напустился на меня: "А ты какого беса вытворяешь? Зачем чужих женихов спасаешь? Кто тебе разрешил особенность свою так бездарно растрачивать?" Так я же Тебе Кощеея расколдовывать надобно, а не чужих жаб, пояснила, что будет, если растратившись на сторонних, у тебя уже сил не останется главное проклятье снять. А разве так может быть? удивилась я. Всякое может быть, сознанием дела ответил Гарыныч, очень важный и немного рассерженный, такой убедительный. Я шмыгнула носом, полностью признавая его правоту. Но жалко же Весняну, пробормотала вздавлено и ещё раз шмыгнула носом. Не то чтобы плакать собиралась, просто ощущавалось немного. Ох, Василиска, только сырость не разводи, закатил глаза бесчувственный змей. Другого она себе найдёт. Эти обращающие проклятия ещё ни одна царевна на моей памяти снять не смогла. Правда? Чистая Весняна уже скрылась среди деревьев, и к нашему счастью, услышать его слова не могла. Зато мы очень хорошо услышали истошный визг, раздавшийся спустя всего несколько минут. Горыныч бросился на помощь, не раздумывая, а я за ним по пятам. Не ожидала совсем, что он вдруг встанет как вкопанный. Потому остановиться сама вовремя не успела и налетела на него, нос об спину его отбило, и хотела было возмутиться, но выглянула из-за змеи и онемела. Ведьма сидела на земле вся в какой-то жиже, с клочьями жабьей шкуры на волосах, со слизью, размазанной по лицу и запачкавшей одежду, а перед ней, ошалело крутя головой, сидел совсем голый, если не считать слизи парень. русоволосый и сероглазый, напуганный пущей самой ведьмы. Ёшкин же чёрт, зло выругался змей. Мамкина кровь, заворожённо глядя на парня, прошептала я. Пусть проклятие снялось не так, как я ожидала, и с небольшим запозданием, но снялось, снялось же. Я не безнадёжна и даже больше того, я лучше многих царевин. Виной ли моё происхождение или искреннее желание помочь, не ведаю того, Но в чём я отныне точно уверена, избавить Кощея от проклятия в моих силах. Горыныч моей радости не разделял. Это же ему пришлось жертвовать расколдованному парню свою рубашку и объяснять всё, так как Весняна была не в состоянии даже слово вымолвить, а я просто не знала, как это всё можно объяснить и доставлять грязных, но счастливых влюблённых домой тоже Горынычу пришлось. Василиска без глупостей тут. «Попытаешься сбежать? Выслежу, поймаю и выпарю. Усекла?» Угрожающе спросил он, и, не дожидаясь моего ответа, который, конечно, мог быть только положительным, за шкирку поднял на ноги сначала ошалевшего парня, а потом и за невменяемую ведьму взялся. Вздёрнул веснянку в воздух, на плечо своё закинул и добрым подзатыльником погнал её жениха вперёд. «Скрылись среди зелёной листвы они быстро». собирать стрелы, луки и возвращаться в замок мне самой пришлось, и терпеть удивлённые взгляды оборотней, охранявшие ворота, тоже пришлось. Они не могли понять, почему я в гордом одиночестве и совершенно добровольно возвращаюсь в место своего заточения. Им-то огромным сильным волкам не вдомёк было, что простая человеческая девка едва ли долго протянет в их лесу. Но я-то это осознавала и с чистой совестью оправдывала своё нежелание сбегать. И совсем уж точно угрозы горыныча тут были ни причём. Просто я умная была, да и здравый смысл же ещё никто не отменял, наверное. Воодушевлённая удачей с заколдованным медвежьим женихом, я снова и с новой силой взялась за выслеживание Кощея, уже всерьёз раздумывая над возможностью подкараулить его не в саду, куда он ходил, судя по всему, редко, а где-нибудь в замке. К счастью, не пришлось В полутёмных коридорах, полных паутины и пауков, наедине с Кощеем я едва ли смогла бы быть наглой, хоть чуть-чуть. Среди живой и дерзкой зелени было как-то проще. Приметила я государя ещё издалека. Он медленно брёл по заросшей садовой дорожке, ничуть, казалось, не замечая, как следом, укрытая тенью галереи, за ним следую я. Доведя Кощея до знакомой уже беседки, я ненадолго замерла, собираясь с духом, желая выйти из своего укрытия. Смелости не хватало. Чтобы перебороть свою нерешительность, пришлось бежать на кухню, выпрашивать у домовых пирожки и нестись обратно, упрямо надеясь, что Кощей будет сидеть на месте и ждать моего допроса с пристрастием. Он никуда не делся, будто и правда ждал. На этот раз я принесла целых два пирожка и была с собой очень горда. Важна прошла по саду, смело уселась рядом с Бессмертным и щедро протянула ему целый пирожок, уверенная, что он возьмёт. Раз уж половинку от надкушенного взять не побрезговал, то целый только из печки, да ещё даже горячий точно примет. Гостинец Кощей и правда взял, но продуманность Емаей не оценил. Пирожок располовинил и один его кусок мне протянул. Так я же два взяла, заметила не смело, а не одинаковые. Кощей приподнял бровь, совершенно обычный и ничуть не страшный жест, но кусок пирожка я тут же взяла, вгрызлась в его край, руки себя освобождая, и второй свой тоже пополам поделила, протянув одну часть царю. Кощей принял, с благодарной улыбкой заставляя меня увериться в подозрении, что обыденная фраза разделить еду с гостем воспринимается нечестью, ну совсем уж буквально. Говори, что хотела. Благосклонно разрешил он, когда всё было поделено. Спросить хочу о проклятии. Это оказалось сложнее, чем мне представлялось, то ли от того, что Кощей смотрел, то ли потому, что с нечестью в принципе просто не бывало, но я с трудом подбирала слова, хотя речь свою зазубренную наизусть и ни едижды отрепетированную должна была выпалить на одном дыхании, но не свезло. Слова путались, Вы, наверное, не знаете, но я тут на днях жабу от проклятия спасла. Человека, я хотела сказать, человека спасла. Жениха ведьмы одной, она его в жабу превратила, а я расколдовала. Наслышан, — с серьёзным видом кивнул Кощей. Да? — растерялась я. А, ну это хорошо. И замолчала. Всё шло совсем не так, как я себе представляла. Совсем-совсем. Слова комом встали в горле, я не знала, с чего начинать, что вообще говорить. Заготовленные фразы в панике разбежались, оставив меня, отупело таращиться на зелёный самодовольный куст, разросшийся у дорожки и почти полностью перегородивший её своими ветками. Помощь пришла оттуда, откуда я её совсем не ждала. "И ты желаешь узнать суть моего проклятия?" благодушно спросил он. «Хочешь проверить, снимется ли оно поцелуем?» «А оно снимется?» – оживилась я. На самом деле это было бы очень логично. Змеи, возомнившие будто я царевна, беспокоились, что трепетное, взращенное нянюшками создание, напрочь откажется целовать их царя. Потому и скрывали от меня страшную правду, желая, чтобы я сама до всего дошла и, по возможности, не устроила им истерику, вызнав всю эту их правду. И вот она я, всё понявшая и осознавшая, добровольно готова снять с Кощея проклятие, снять проклятие, получить свободу и вернуться домой. И в этом месте радужная картина будущего чуточку меркла, но я старательно попыталась отогнать дурные мысли подальше. Может и не страшно уже это возвращение. Может, притомился Иван ждать, да и нашёл себе другую невесту. Может же такое быть? Пока не проверим, не узнаем. вымыкнул Кощей, подставляя мне щеку. Это было совсем нереально и чуточку безумно. Я послушно, но быстро и несколько нервно ткнулась губами, куда велели, почти не почувствовав лёгкой прохлады его кожи и отпрянула. "Ну как?" Он помолчал, прислушиваясь к себе, покосился на чёрный аметист, вделанный в кольцо на мизинце, будто бы совсем не издевался надо мной, а правда надеялся, что это подействует. Камень скуполозно берёг свой цвет, не желая хоть в чём-то меняться. Не помогло. Может, надо подождать? В прошлый раз ведь тоже не сразу вышло, робко предположила я. Может, согласился Кощей, не желая рушить мои надежды, но по его лицу было ясно, что в это он уже не верит. Если и была какая-то в нём надежда, то она умерла сразу после поцелуя. Это ведь не поможет, да? Тихо спросила я. Кощей неопределённо пожал плечами. Тогда почему сразу не сказали, зачем всё это? Я очень хотела на него обидеться, даже понимая, что обижаться на самого Кощея бессмертного, опасный и безрассудно, всё равно хотела. Но он оказался достаточно честным, чтобы легко обезоружить мою обиду. Ты так искренне хотела помочь, это приятно. Я просто не смог отказать себе в этом маленьком удовольствии. Тугарин с Гарынычем тоже искренне хотят помочь вам, вообще-то. Ты царевна, просто сказал он, будто это должно было всё объяснить. Моё недоумение оказалось слишком заметным и достойным более подробных объяснений. Единственная царевна, желающая добровольно мне помочь, это несколько сбивает с толку. С толку его сбивает До да меня за последние седьмицы жизнь с ног на голову перевернулась. И если из нас кто-то и сбит с толку, так это я. Но об этом я, конечно же, благоразумно промолчала. И всё же, что на вас за проклятие? Какое условие для его снятия? Правда хочешь знать? спросил он прищурившись. Сейчас Кощей выглядел очень живым, и это было так замечательно и странно, непривычно, потому что по вечерам от живого человека в нём оставалось разве только способности двигаться, говорить и дышать. Мне же его снимать предначертано, нетерпеливо напомнила я. Хотелось бы знать, чего от меня ждут? Кощей медленно кивнул, будто бы принимая мои слова, согласен он с ними или нет, я уже не узнала. По закону великой подлости разговор наш был прерван в самый важный момент. Волк в буквальном смысле свалился с неба, вернее спрыгнул он со второго яруса галереи, но от неожиданности я не сразу это осознала. Мой царь рыкнул оборотень, покосился на меня и забавно принюхался, вроде как незаметно пытался, но ничего у него не вышло. Кажется, умытую причёсанную и опрятную меня не узнали, хотя запах и был знакомым. "Нвой, предостерегающий, но совсем не грозно окликнул его кощей. Сотник тут же опасливо прижал уши. Чего ты хотел?" Пришло сообщение от лесных огней. Чужак прорвался на нашей территории. Где? На болотах Рудянке. Услышав знакомое имя, я невольно поёжилась. Болотницу эту я уже знала, злые языки и вредная нечисть, что приходила ко мне со своей историей. Я помнила тот день и помнила, как Рудянко принесла с собой сырой запах болот, вмиг заполнивший кабинет, как задушила меня дурманным ароматом богульника и как запутала своими сложными жалобами на всякого рода нечисть. Даже о Кащее дурное слово сказать осмелилась, правда, шёпотом и соглядом на дверь. Ничего ей было не по вкусу, все раздражало, и мои неумелые старания записать все ее стинания болотницу тоже не удовлетворили. Ушла она глубоко недовольная моей работой, оставив на память головную боль, что не отпускала весь день. «Человек?» — уточнил Кощей. «Да». «Пусть донесут Рудянке, я дозволяю. Он на ее территории и принадлежит ей». «И никаких прав». «Никаких прав не заявляю». О чём они говорят, понятно было без пояснений. Какого-то совершенно незнакомого никому из нас человека приговорили к смерти. От пробудившейся вслед за безжалостными словами безотчётной неприязни захотелось отсесть от Кощея подальше. «Потому что я тоже когда-то прорвалась на их территорию, потому что я тоже когда-то была чужаком, потому что бессмертный также мог со скучающим видом, ничего не разузнав, решить мою судьбу, потому что он нечесть, а я от чего-то стала об этом забывать, такой же как и лиха, только более дружелюбный, потому что от меня чего-то хочет. Воспоминания о врождённо настроенной одноглазой нечестие всколыхнули внутри меня беспокойство. Но вопрос с губ сорвался как-то непроизвольно. Я ещё раз думала, стоит ли его задавать, а он уже прозвучал. А вы лиха поймали? Вой почесал за ухом и украдкой вопросительно покосился на Кощея. Тот кивнул, дозволяя ответить мне. Лихо древняя нечисть, накопленная ею за прожитые годы сила и знания, позволяют прятать следы. «Это значит нет?» Да тошно уточнила я, потому что очень замечательно будет, если он сейчас значимость своей героической поимки опасной нечисти поднимает, и совсем печально, если это действительно просто оправдание. Волк потупился. Тебе не о чем волноваться. Кольцо защитит тебя от любого злонамеренного воздействия, напомнил Кощей. Вот только что он человеку подписал смертный приговор, а меня утешить пытается. Какая невероятная странность. Я пойду, неуверенно спросил Вой, а получив разрешение, радостно припустился прочь, довольный, что избежал дальнейших расспросов. Что изменилось? спросил Кощей, когда сотник его скрылся из виду, и мне больше не к чему было приложить своё внимание. А? Сейчас что-то изменилось, я чувствую, но не могу понять что. Терпеливо пояснил он, что я сделал не так. Какой замечательный вопрос. Велеко было желание сказать, что всё в порядке и удалиться, оставив его без ответов, как это они все тут со мной проделывали, но я так не могла. Вы только что обрекли человека на верную гибель. Кощей удивлённо приподнял брови. Для него случившееся было понятным и совершенно обыденным. Он нарушил границы, вторгся в мои владения. И я тоже нарушила, выпалила я, потом опомнилась, чуть успокоилась и добавила: "Я тоже вторглась, но не по своей воле. Дорожка вывела меня в эти земли. И что, если бы не Тугарин, не ваше проклятие и не царский перстень, меня тоже отдали бы какой-нибудь нечести". У него была возможность соврать, попытаться меня успокоить, я бы, конечно, не поверила, но всё же возможность была. Кощей не стал этого делать. «Да». «Но почему?» — выдохнула я, окончательно раздавленная его ответом. «Это же, выходит, мне просто сказочно повезло, что меня за другую приняли». «Мои земли от людей только беду видели», — сдержанно ответил он. «А богатыри? Они же беспрепятственно по вашим владениям ходят». Кощей усмехнулся. «Богатыри своё право на то в честном бою не раз доказывали». «И всё же неправильно это». А скажи мне, царевна, что бы люди, братья твои, сделали с нечистью, по ошибке на их земле забредшей? С Кикимрой, к примеру, с той же Бижаной, как думаешь? Они? Они? Я знала, что бы они сделали. Нечисть люди не любили люто, пуще заморских захватчиков, все пытавшихся потеснить границы некоторых государств. Сидить нечесть, пусть даже такую безобидную и впечатлительную, как Бежана, никто бы не стал. Конечно, соыскались бы добрые люди, быть может, попытались бы спрятать, защитить как-то, но таких мало. А все секреты всегда выходят наружу. Вздохнув, я безнадёжно спросила, не желая высказывать и без того очевидный ответ на его вопрос: "И что? Так и будем веками враждовать между собой, жить бок о бок и ненавидеть друг друга?" Он пожал плечами. Мы печали в том не видим. То есть вас это устраивает, что люди вас боятся и ненавидят? Не поверила я. Ты меня ненавидишь? Вопрос заданный просто, даже немного равнодушно, загнал меня в тупик. Я же тут сижу рядом с ним, даже вон раскладывать желаю. Разве ж я стала бы это делать для того, кого ненавижу? Нет, конечно, не за что вроде как. Мне вы ничего дурного не сделали, Кощей кивнул, проигнорировав намёк на забредшего в болото несчастного незнакомца, и деловито задал следующий вопрос. Боишься? М- не сказала бы. Я повела плечами, не зная, как выразить свои давние первые впечатления от встречи с ним, с тугареным, с тем же водяным. Я была в ужасе, думала, что меня сейчас сожрут. не верила их словам и просто хотела сбежать. Тогда я никого из них ещё не знала и действительно боялась, но это я, а как же все остальные люди? И что же они? Боятся. Кощей улыбнулся. Это была терпеливая, несколько снисходительная, но ничуть не обидная улыбка. Он улыбался потому, что знал что-то такое, чего не знала я, и забавлялся этим. Но ты не боишься, и этого более чем достаточно. Так нельзя. Недопонимание и страхи мешают установлению межгосударственных связей. Сознанием дела сообщила я ему очевидное. Кощей ничуть не проникся важностью моих слов, наоборот, почему-то рассмеялся. Я тут ему серьёзные вещи объяснить пытаюсь, а он хохочет, будто это шутки всё на самом деле. Ну чего вы? Я же всё правильно говорю. Правильно, весело подтвердил он. Да только нет у нас во всём этом нужды. Нечего людям нам предложить. Нельзя так, упрямо повторила я. Но в самом деле, что он за царь такой, не стремящийся все союзы с соседями заключать? Странный какой-то. Странный ты, царевна, втори моим словам сказал он. Нормальная, пробормотала, прищурив глаза. Может, и странное, но раз уж сила мне дана проклятия снимать, то придётся им всем мириться с моими странностями. Весёлый Кощей выглядел непривычно. Рас смешила я его своими наивными рассуждениями, позабавила незнанием тайн, подчинённой ему нечисти. Вроде как кусочек жизни в нём пробудила, да вот только недолго тот кусочек продержался. К ужину и не видать было даже намёка на разгоревшийся внутри него живой огонь. Патух он, стоило только солнцу за горизонт опуститься.